Глава двадцать вторая. В деревне Ченабра в приходе Сангриали, в тайном зале суда, во вторник, семнадцатого дня ноября месяца, в праздник Святой Теклы, мученицы, в два часа утра доктор Абандоната Ди Санчелесте приказал, чтобы из тайной тюрьмы привели женщину, именуемую Лавекке, что и было сделано, и она предстала пред судом. В соответствии с указаниями его святейшества Викария была допрошена в строгом... Уединений он им доктором Абандоната Ди Санчелеста, епископом трибунала. Согласно он указаниям, ей зачитали данные под присягой признание брата Рикельма, сделанные и записанные незадолго до его смерти, и задавали соответствующие вопросы. Она отвечала охотно и без гнева. «Я ответствую, что великие господа следуют своими путями, которые редко пересекаются со следами просветленных». Так что если бы даже Тимори принесла в нашу долину одного из сыновей графа Дезидерио, а моя мать нашла его наполовину живым среди терновников, я сомневаюсь, что она сумела бы без чьего-либо ведома оттащить его от деревни, где уже ожидали прихода победоносного войска и спрятать на старой выработке неподалеку от убежища прокаженных. Как было сказано ранее, мать каждый день ходила к индичи, по воле пристава ухаживая за мулами. Тем не менее, рассказ Рикельма действительно искажает ее жизнь. Ибо неправда, что моя мать была обыкновенной девушкой из просветленных, чистой и богобоязненной, на которую свалился этот единственный грех, что однажды, гоня через реку гусей, она нашла Корва и спасла ему жизнь. Неправда и то, что она спрятала его под защитой Индича, уверенная, что страх перед прокаженными удержит слуг короля Ефраима подальше от этого места. Я отрицаю, что когда-либо слышала, будто обнаружив раненого Корва, Моя мать побежала, затаив дыхание в замок, чтобы сообщить приставу об этой необычной находке. По рассказам монаха Рикельма, пристав безмерно радовался спасению юноши, которого он знал и часто принимал, но не смел никому другому доверить тайну, которая случайно стала частью моей матери. «Наступают темные времена», — сказал он ей, — «и неизвестно, как долго нам придется держать все это в секрете». Однако, будучи преданным человеком, он верил, что ничто под светлым небом не происходит без воли Творца, ибо солнце — это его око, которым он смотрит на своих слуг. Потому он убедил мою мать в том, что провидение толкнуло ее в тот день на путь, где она нашла корва, чтобы при отсутствии иных людей, более сильных и достойных, она стала его защитой и порукой. Пристав внушил матери, что ей суждено быть спасительницей всей земли, истекающей кровью под властью короля Ефраима, так же, как и сына графа, жестоко раненого на Тиморе. И чтобы ее решение стало бесповоротным, он вложил ее в руки бастарда, дочь бродячей блудницы, брошенную некоторое время назад в конюшнях замка. Моя мать должна была отвезти ее в деревню и выдать за свою, за плод прежнего греха, который она якобы скрыла от отца и домочадцев, болезненно стягивая живот лоскутами ткани и утаивая иные беды благословенного состояния. Подтверждаю, что мне зачитали результаты расследования инквизитора Рикельма, из коих следует, что именно я была тем младенцем, которого вложили в руки оцепеневшие и онемевшие от страха девушки. Затем пристав вызвал седого серва, потому что ему одному он отважился в этом деле доверять, велев отвести мою мать в деревню, поставить перед старшими и сказать, будто застал ее в тот день в лесу, тайно кормящий свою дочь, отмеченную за ухом клеймом бастарда. И в тот же вечер отец моей матери прогнал ее из родного дома, разозленный не столько величиной ее греха потому что девушки, даже девушки просветленных, приносят иногда случайный плод, сколько ее неисправимостью и упрямством в грехопадении. Ибо даже стоя перед ним с бастардом, она не желала называть имени его отца и не заливалась слезами, умоляя о прощении. Она настолько упорно молчала, что не поколебали ее ни увещевания, ни упреки, ни, наконец, побои. И именно из-за ее необъяснимой непреклонности родители воспылал к ней таким безудержным гневом. Ему казалось, что кто-то похитил у него дочь, потому что еще утром он видел, как она выходила через ворота со стадом гусей. Она улыбнулась, кивнув ему на прощание головой, и скрылась в придорожных зарослях деревьев. Теперь же к нему вернулась чужая женщина с орущим младенцем в платке, завязанным за спиной. «А вы должны, сеньор, знать, что мой дед принадлежал к числу старейшин, и стыд за грех дочери оказался для него особенно нестерпимым потому, что он до сих пор смело заглядывал за пазуху чужого греха и наказывал». Этот позор, по словам Рикельма, привел его в еще большее отчаяние и в итоге стал причиной смерти. «Подтверждаю, что мне рассказывали, как вскоре после изгнания дочери он заперся в погребе, где в более счастливые времена хранились Репа и Пастернак. В этой части выводы Рикельма не слишком отступают от истины. Когда я была ребенком, одна из теток призналась мне, не без упрека, что это я была причиной всех бед, которые преследуют наш род». Потому что вскоре после моего рождения дедушка, удрученный и сокрушенный, захлопнул за собой крышку подвала и подпер ее изнутри шестом, отказавшись от всякой пищи и питья. Не отвечу вам, однако, поступил ли он так именно из-за греха дочери. Он уже не вышел оттуда живым, его голос становился все слабее и тише, когда день за днем он отгонял домочадцев и приказывал им уйти и оставить его в покое. Он говорил им, что отправляется в путь к свету, добровольно очищаясь от скверной земной жизни, что в глазах просветленных является поступком благородным, и достойным восхищения. «Да, мой добрый сеньор, я понимаю, что путь, по которому просветленные идут к совершенству, внушает вам ужас и отвращение, поэтому вы запретили его с решительной твердостью и под угрозой вечного осуждения. Я также понимаю, что вы вталкиваете в меня вино и хлеб, смоченный в молоке, опасаясь, что я попытаюсь таким же образом от вас сбежать, через голод и жажду очистившись от тех ужасных проступков, которые я совершила, вернее, какие вы мне бесстыдно приписываете». Вы беспокоитесь, что я уйду, как мой дед, которого после открытия подвала нашли сидящим в достойной и степенной позе. Говорят, что в его сложенных ладонях мерцал бледный лучик, в знак того, что его жертва была принята. И вот он отдает свой свет миру и не возродится больше никогда ни рыбой без рук и голоса, ни змеей, самой лживой из всех тварей, ни, наконец, человеком, который превосходит всех присмыкающихся в прахе животных склонностью к лжи и пороку. «Так ушел мой дед, и если бы просветленные поклонялись святым, они, вероятно, накрыли бы его тело каменной плитой и пришли бы к нему просить о заступничестве и покровительстве. Однако мы верим, что мертвые отделены от живых и не обитают в неком тайном месте. Откуда они могут заботиться о своих близких и давать им добрые советы?» Подтверждаю, что после смерти своего отца мать, как писал инквизитор Рикельма, осталась совершенно одна, окруженная ненавистью близких, которым больно было видеть в ней причину утраты. Но я отрицаю, что я являюсь бастардом, подсунутым моей матери только для того, чтобы отдалить ее от других просветленных и полностью запрячь на службу графа Дезидерио и его рода. Признаюсь только, что дед умер вскоре после моего рождения под тяжестью стыда и позора, свалившегося на его дом. Так же верно, что мать по милости старого пристава поселили в комнате у Адарика, и, как было сказано ранее, она заботилась о мулах, принадлежавших Интестине, и водила их к поселению прокаженных». Однако мне ничего не известно о том, что она якобы спрятала там умирающего корва, укрыв его глубоко под землей. Она была дочерью и внучкой Вермелиан, писал ваш собрат. И хотя женщинам никогда не разрешалось спускаться в Интестине, она все же умела находить выработки, уходящие далеко вглубь шахт, и умела ходить по красной слюне Вермелиона, проступающей то тут, то там из Черной скалы. Однако, признайтесь сами, это слабое доказательство ее вины. Я ответствую, что мне вполне понятно, почему инквизитор Рикельма, выросший в монастыре, вдали от сладких плодов лета, позволил себя обмануть рассказами о невинной деревенской девушке и сыне графа. Погружаясь в свой смутный сон, он, конечно, видел их в растрепанной бахроме монашеского плаща и запачканных изгибах пергаментов. Дочь просветленных, слабую, хрупкую и полное смирение, и сына великого повелителя, униженного и сломленного боем. Он видел, как они вместе бредут через тьму, Что является телом умирающего дракона, телом, из которого мы выламываем все новые куски вермиллиона, надеясь, что он даст нам взамен богатство, счастье и вечную жизнь. И я думаю, что только наивные желания этого глупца Рикельма подтолкнули мою мать и сына графа спускаться вниз по пути старых вермиллиан, пока они не застряли в рудных гротах, обрастая кристаллами породы, не имея возможности подняться и убежать, хотя бы того и пожелали, потому что неподвижен мир, скрытый между костями земли, и даже смерти в нем не существует. «Да, сеньор, я понимаю, что в представлении вашего собрата именно такое пристанище, в этом безвремени и смерти которое, по сути, является и безжизнью, выбрала для корвы моя мать, чтобы залатать в его теле дыры, проделанные железом», — именно так написал в своем отчете Рикельма. «Ибо в глубине души каждая женщина — ткачиха, и каждый разрыв ткани мира калечит ее душу». Вы сами понимаете, моя мать не могла просто задрать юбку и убежать, как поступила бы любая благоразумная молодая женщина, если бы вода принесла к ногам ее, умирающего мужчину. Нет, повинуясь своей натуре, она должна была в одиночку нести бремя, которое возложили на нее наш добрый сеньор пристав и инквизитор Рикельма. Хотя первый сделал это якобы из любви к графу Дезидерио и его крови, а второй — по совершенно иной причине. Я подтверждаю, что именно такую ложь придумал для вас инквизитор Рикельма, и это единственное подтверждение, которого вы сможете добиться от меня, ибо во всей этой истории нет ни капли правды. Почему же пристав, зная о наследнике графа, залегшем, как червь, где-то в жирных складках земли, не перешел к нему на помощь? Почему он не открыл эту тайну старейшинам и не доверился серву, своему самому верному слуге? По какой причине он предпочел взвалить ее на плечи создания, которые истекает кровью по пять дней под каждой луной, полностью уверив в судьбу графства в ее руки. Подтверждаю, что мне также были представлены дальнейшие результаты расследования инквизитора Рикельма. Я понимаю, что он был послан в деревню разведать, действительно ли в жилах мужчины, именующего себя моим братом Вероны течет кровь графа Дезидерио, и был ли он зачат во тьме и в утробе моей матери без каких-либо договоров, клятв или обещаний, кое предшествуют браку, но в силу только той близости, что вытекает из общей тайны и страха. Признаюсь, что мне рассказывали, как, потеряв несколько алхимиков и целый муравейник простых рабов, король Ефраим поручил добычу вермиллиона моим землякам и присматривающему за ними приставу. Однако он не доверял ему и благодаря помощи наших старейшин следил за каждым его шагом, неустанно высматривая в его поступках доказательства обмана и измены. Он приказал своим людям разбить по лагерю на вершинах, окружающих Интестине, и возле замка, образовав таким образом нечто вроде «сети», Так что пристав не смел даже отправить сообщение своему господину, не тем более встретиться с Корво во тьме подземных коридоров. Если же вас удивляет, что наши старейшины безропотно на это согласились, то знаете, что просветленные, хотя многие поколения и подчиняются роду графа Дезидерию, в действительности же служат только Вермилюну и свету, они не отступают трусливо перед тем, что считают неизбежным. Они поклялись в верности королю Ифраиму, в чем свою роль сыграла и смерть моего деда, который, сломленный собственным несчастьем, бросил земляков и перед лицом самого грозного испытания оставил их без своего руководства и совета. Потому старейшины, испуганные и устрашенные мощью королевской армии, поставили Ефраиму выше прежних господ, лицемерно расценив молчание графа дозидерио как согласие. Впрочем, я не смею упрекать их в молодушие, ибо люди могущественнее их или присоединились к королю Ефраиму, или гнусно сбежали, бросив на растерзание тех, чьи ноги оказались не столь резвы. Возможно, в то время это было правильным, но не требуйте, сеньор, чтобы я осуждала их. Я подтверждаю, раз вы настаиваете, что мои братья Верона и Сальва появились на свет еще до того, как тиран Ифраим умер жестокой смертью. Во всяком случае, так я полагаю, ибо сама была тогда еще маленькой девочкой и не различала эмблем на хоругвях и кафтанах солдат, когда они пребывали в замок с поручениями для старого пристава. Меня пугал резкий блеск солнца на доспехах, и я не смела вглядываться в лица их обладателей». Помню, люди короля Ифраима не появлялись на деревенских улицах, и если была необходимость, старейшины сами ходили в замок, чтобы поговорить с ними. Вместе с тем я соглашусь со словами инквизитора Рикельма, что мои братья родились вскоре после бойни на Тиморе. Но это не значит, что их отцом был воин, возвращавшийся с поля боя. Хоть в высокородном, хоть в деревенском облачении. Как теперь понять, от кого они почерпнули свет? От сына графа или, что вероятнее, от батрака? Или пастуха, ходившего по горам за стадом овец? Я еще раз говорю, я не верю, что мои братья были зачаты сыном графа Дезидерио, который, будучи запертым во мраке Интестини, также решил заключить мою мать в ловушку своей похоти, чтобы окончательно добиться ее верности и послушания. Да, я знаю по своему опыту, что великие господа беспринципно тянутся за наслаждением и ничего не хотят давать взамен, во всяком случае не по собственной воле. Они скупы в расплате более бедняков, чему хорошим примером может служить мой брат Вероны, если мужчина, скрывающийся в гротах Лавольпе, действительно им является, который некогда с плачем прибегал, ища защиту в моих руках, а едва объявил себя властелином сей земли, ни словом не обмолвился о сестре, оставив ее во власти сего трибунала. Впрочем, вы, сеньор, скоро испытаете неблагодарность сильных мира сего, ибо ваш сладкий герцог не воздаст вам затяготы, что вы несете здесь по его воле и ради его выгоды. Напротив, он отплатит вам самой жесточайшей несправедливостью, дабы только доказать, что он вам ничего не должен так как вы сами все делали ради собственной выгоды в силу порочности своей человеческой природы. И не стоит удивляться, ибо, как писал ваш собрат Рикельма, мы все, поврожденные склонности, стремимся к греху. Лучшим доказательством этой слабости является, как он отметил, история моей матери, которая из величайшей добродетели впала в позорнейший стыд, когда она без остатка отдалась магии Вермиллиона, чтобы спасти жизнь своего подопечного и любовника». И ответствую далее, что как бы вы снова не мучили моей кости пыткой, я не могу показать вам, по каким тропам моя мать водила своих мулов, и в каком месте ее пути графский сын мог ее соблазнить и одарить двумя бастардами. Не зная истинной природы Вермиллиона, и позволив собственному невежеству обрасти мхом подозрений, сказок и легенд, Рикельмо уверовал, будто бы моя мать считала Вермиллион спасением для Корва, ибо он порой сохраняет жизнь заблудшим, хотя в моем понимании бесконечное тягостное одиночество в рудных карстах тьмы. «Это горькая награда, и только безумец может на нее соблазниться». «Но те двое молодых могли об этом и не знать, во всяком случае, не вначале», писал ваш собрат Рикельма, «когда, невзирая на цену, что им пришлось заплатить на презрение соседей, клеймо прелюбодеяния и смерть отца, они принимали это неожиданное спасение Корва с радостью и вряд ли думали, как тот неожиданный подарок изменит их обоих». «И ответствую, что, живя под открытым небом, инквизитор Рикельма мог уверовать, что вермиллиане любят вермиллион и творят в подземных залах, все новые чудеса ради самой радости творения, свободные от заботы мыслей о поднебесном мире. Однако моя мать принадлежала к числу просветленных и, конечно, лучше знала природу драконьей крови. Знаете, что просветленные платят высокую цену за общение с вермиленом, а его соблазнам подвержены, прежде всего, самые старшие из нас, что кажется понятным, так как тяготы и мерзости жизни гасят в нас пламя света, и он медленно тускнеет, обнажая пустоту в сердце». Именно поэтому у нас был обычай собираться каждое воскресенье, пока этот жирный боров, падре Филиппа, не превратил наш дом встреч в пристанище ваших святых и их пучеглазых статуй, чтобы посмотреть друг на друга и оценить, для кого Вермиллион становится настолько тяжким бременем, что следует уже его доверить молодым. Ибо поймите, милостивый сеньор, для нас Вермиллион никогда не был даром или обетом, а только бременем, которое мы обязались нести в обмен на другие свободы и благодеяния. Мы никогда не искали в нем жизни, мы много слышим о его благотворной силе, но мы не приносим в шахты наших стариков, чтобы вермильон наполнил их груди жизнью и продлил век. Да, мы делаем напитки из трав и вешаем на голое тело полоски ткани с написанными волшебными именами, но не кладем в рот больным детям комочки руды, чтобы вернуть их к жизни. Просветленные слишком много знают и слишком сильно переживают подземный ужас, чтобы верить на слово заверением алхимиков. Я ответствую, что существует множество предостережений от коварного соблазна вермиллиона. Хотя ваш несчастный собрат, скорее всего, не имел возможности их услышать. Потому что в них заключен наш позор, и мы обычно сохраняем эти истории для себя. Но одну я вам подарю. Вот давным-давно жил в наших краях пастух. Молодой, жадный и тщеславный. Волки похитили у него шестерых овец и затащили их в глубокую, вырытую в старой выработке яму. Когда он увидел их мертвыми, а они составляли все его имущество, то впал в такое отчаяние, что бросился на землю и стал рвать ее голыми руками. И так он открыл пласт самого чистого, хрупкого вермиллиона. Он начал засыпать руду в растерзанные горла овец, считая, что вернет животных к жизни. И вскоре действительно они поднялись, но настолько негожими, что накинулись на него, и так же жадно, как еще недавно жевали траву, принялись его грызть и кусать. И они непременно погубили бы его, если бы другие пастухи не успели прийти ему на помощь. Они разбили камнями черепа животных и сожгли тела, чтобы они больше никогда не ожили. Поверьте мне, добрый господин, в глазах просветленных нет большей мерзости, чем мертвые, ходящие среди живых. И будьте уверены, что в нашей деревне даже самые маленькие дети сторонятся соблазна вермиллиона. И судьба пропавших вермиллиан для нас предмет не зависти, а сожаления. И именно по этой причине моя мать хотя и предавалась авантюрной любви и родила троих бастардов, определенно не была спасительницей графского сына. «Это правда, которую женщина, известная как Лавекия, произнесла по доброй воле и для того только, чтобы облегчить свою душу и освободиться от бремени греха, Записано мною, доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала. После прочтения обвиняемая подтвердила, что все было записано верно и точно, без изменений, упущений и погрешностей». Зосимона была отведена в тайную тюрьму.